Кирилл пребывал в некотором замешательстве. Заведующий отделением запретил задавать любые вопросы, касающиеся имен и фамилий. Запретил задавать вопросы больным без их согласия. Запретил задавать вопросы санитарам, сопровождавшим их. О съемках внутри отделения не было и речи. «Вы меня просто связали по рукам и ногам. Лучше скажите сразу, какие вопросы я имею право вам задавать?» Пожаловался журналист». Они гуляли по дорожкам ухоженного парка, за которым виднелся старинный особняк, принадлежавший до революции князю Романенко со слов заведующего. Тут в тени деревьев веяло прохладой. Двое высоких, почти квадратных санитаров следили за ними в отдалении. У них были смуглые лица. Заведующий сообщил, что они чукчи, чук и гек. За время прогулки санитары не проронили ни слова. Кирилл временами оглядывался на них с уважением и думал, что каждый из этих санитаров мог легко справиться с медведем, настолько они были здоровые. Впрочем, и сам заведующий был крупный мужчина. Кирилл был высокого роста, почти метр девяносто, но заведующий был выше его на голову и немного шире в плечах. На вид ему было около пятидесяти лет, седой, гладко выбритый, с пронзительно голубыми глазами. Постоянно улыбался. Он не называл своего имени и предложил называть себя Мессир. «Я могу вам рассказать историю этого учреждения до 1991 года, если хотите». «Да? Историю? Я не за этим сюда приехал, понимаете?» «Понимаю. Вы приехали сюда в поисках сенсаций. Ну так вот вам сенсация». Вы первый журналист, посетивший наше отделение за последние 25 лет. Благодарю. А почему вас называют мессир? Это какая-то булгаковщина? Вас сравнивают с Воландом? Нет. Причем тут Воланд? Наша деятельность настолько засекречена, что обращение между сотрудниками и пациентами строго по номерам. У нас нет имен, только номера. Люди долго работают и живут вместе, поэтому сложилась культура называть друг друга прозвищами. Санитары, Чук и Гек имеют номера 8 и 9, но их уже давно никто не называет по номерам, это только для делового общения. А что до Мессира, это просто титул из средневековья. Вы, может быть, удивитесь, но Мессирами называли и докторов медицины, а я как раз доктор есть. «А зачем эти номера, если не секрет?» Мессир только пожал плечами. «Не я устанавливал эти правила. Так было заведено еще до того, как я занял пост заведующего. Я только разделил номерную градацию. Охрана в числах выше ста, пациенты в числах от 0 до 40 Между ними числа сотрудников медицинского и обслуживающего персонала». «Ясно. Про это можно написать?» «Конечно», — разрешил заведующий. Кирилл сделал несколько записей в блокноте, после чего задал следующий вопрос. «Какие пациенты у вас проходят лечение? Я так понимаю, они здесь пребывают до конца жизни?» «Да, пока не покидают нас по естественным причинам. Смерть, как вы понимаете, самая естественная из них. А пациенты самые разные, очень особенные пациенты». «Такие есть только в нашем отделении». Мессир указал рукой на двоих мужчин в больничных пижамах, идущих навстречу. Мужчины весело переговаривались между собой. У одного на плече висело банное полотенце, а второй размахивал теннисной ракеткой. «Вот номер девятнадцать и тридцать семь. Очень интересные люди. Номер девятнадцать страдал на воле от патологической ревности». Занимал ответственный пост. Зарезал семь своих личных секретаршей, и поэтому попал к нам. Тут он постигает смирение. А номер 37? Мммм... У него проблемы с памятью. С ним произошел удивительный случай. Работал себе человек в ФСБ и хорошо работал. Отличный семьянин. Однажды вздумал он устроить торжество у себя в квартире. Пригласил своих сослуживцев. Они пришли и увидели, что вся квартира была буквально завалена деньгами. Деньги были везде, даже в стиральной машине и в бачке унитаза. Они очень удивились, но больше всех сам номер 37. Он совершенно не мог понять, откуда у него столько наличных денег. Теперь он у нас проходит воспитательную терапию. «Мы пытаемся помочь ему вспомнить». Кирилл припомнил дело одного очень известного генерала. Пациенты прошли мимо и вежливо раскланялись с мессиром. «Я понял, о ком вы говорите», – произнес он, убедившись, что пациенты ударились на достаточное расстояние. «Но этот человек совершенно не похож на того, который сейчас под следствием». «Ха! Да, под следствием зиц-председатель». ухмыльнулся мессир. «А настоящий у нас?» «Вы мне, конечно, можете не верить, но настоящий, подставной, это такая условность. Вот вы чем можете подтвердить, что вы настоящий журналист, а не его двойник?» М? «Документами». Кирилл заметил насмешливый взгляд заведующего и согласился. Да, документы, подтверждающие личность, не всегда соответствуют истине, ты ты не поспоришь. Вот видите, а вон там сидит наш Пиро. Он страдал, вернее получал удовольствие от сжигания дорогих автомобилей. От его мании пострадало много уважаемых и честных граждан. Он бы сгнил в другой психбольнице, но я не смог пройти мимо и ходатайствовал за него. «Теперь в моей коллекции есть настоящий пироманьяк. Лучший в стране!» Кирилл с любопытством посматривал на маньяка-поджигателя. Безобидный мужичок в пижаме сидел на скамейке и кормил кусочками хлеба мелких лесных птиц. Про такого маньяка он и не слышал, хотя всякое могло быть. Кирилл поджигателями никогда не увлекался. Его интересовала дичь покрупнее. А женщины? спросил он. В вашем отделении содержатся женщины? Миссир отрицательно покачал головой. Только мужчины. Женщины, как правило, не могут похвастаться массовыми убийствами. И мне сложно представить женщину серийную убийцу. Они физически слабее мужчин. У нас тут в основном серийные убийцы, каннибалы, насильники. Иногда растратчики государственной казны. Насильников и педофилов, кстати, я стараюсь не брать. Они довольно конфликтные пациенты. А у нас достаточно мирный коллектив. Главное соблюдать правила. Но ведь были случаи. История знает множество женщин-маньяков. Продолжил упорствовать журналист. Разумеется. Я бы с большим удовольствием поизучал Салтыкову Дарью Николаевну. Мать знаменитого писателя Салтыкова Щедрина. Или хотя бы Амелию Дайер. Но вот что-то такие интересные женщины мне пока не попадались. Кирилл слушал его с откровенным недоверием. Женщины в основном предпочитают легкие эксцентричные выходки. Например, ед. Они не гоняются по темным улицам с топором за прохожими, как, скажем, номер шестнадцать. и не подстерегают доверчивых девушек в туалете с рояльной струной, как номер двадцать четыре, продолжал свою речь мессир. Они могут подговорить любовника совершить убийство, одно или несколько, как повезет. Могут плеснуть в лицо кислотой, но серийные и массовые убийцы всегда большая редкость среди женщин. «Все-таки их задача сохранения и продолжения человеческого рода». За разговорами они подошли к старинному трехэтажному зданию розового цвета. Главный вход был подаркой с пузатыми белыми колоннами. «Вот тут живут и проходят лечение наши пациенты», — сообщил мессир. «Этому дому уже более двухсот лет». Его неоднократно перестраивали, но всегда старались сохранить первоначальную историческую красоту. «А я смотрю, пациенты у вас не бедствуют», — заметил журналист, поднявшись по мраморному крыльцу. «Так и есть. Наши пациенты проживают тут остаток своей жизни. Некоторые из них в миру были весьма обеспеченными людьми. Наше отделение принимает скромную помощь от их родственников». чтобы жизнь больных не была столь тоскливой. «У нас тут и баня, и спортивный корт. Имеется свой кинотеатр и обширная библиотека. Бассейн для любителей поплавать. А в меню бывают и лобстеры!» Фыркнул Кирилл. Он уже понял, что это непростое место. «Потому и такое секретное, что стены тут скорее защищают от внешнего мира». чтобы в нищих окрестных деревнях не узнали о скрывающемся тут благополучии. «Нет, такого в меню не бывает. Все пациенты придерживаются здоровой диеты. В лобстерах большое содержание холестерина. А почему вас так охраняют? Нет, по работе я видел убийц, посещал тюрьмы для особо опасных преступников. Но ведь это курорт. Что у вас есть такого, чего нет у остальных?» «Если не секрет, конечно». В ответ мессир поднял подбородок вверх, словно указывая. «Третий этаж. Там живут мои звезды. Отпусти их на волю, и может случиться большая беда. В других отделениях их не смогут удержать никакие средства безопасности. Они — вершина моей коллекции». Кирилл поднял голову и осмотрелся. В окнах третьего этажа мелькнул силуэт женщины. «Показалось», — подумал он. «А может, заведующий лжет, и Мария действительно находится здесь?» «Я бы хотел побывать на третьем этаже». «Конечно, я не возражаю, но правила вы знаете». «Миссир!» — послышался голос. Кирилл увидел низенького мужчину в очках. и в белом халате медицинского сотрудника, быстрым шагом приближающегося к ним. Заведующий обернулся. «Да, номер четыре. Я думал, вы в оранжереи «Простите, мессир, я был там с утра». Низенький очкарик приближался к заведующему и протянул прозрачную папку с какими-то документами. Потом заметил журналист и смутился. «Я, наверное, не вовремя». «Это Кирилл Арсеньев». «Журналист телеканала «Империя»,» — представил его заведующий. «Нет, говорите, что у вас?» «Я... закончил работать в лаборатории. Результаты удовлетворительны. Я просил бы вас ознакомиться с документами, а потом вас просил подойти номер 101. У него к вам были важные вопросы по административной части». «Извините, Кирилл, я вынужден вас временно оставить». произнес заведующий, забрав у очкарика папку. «Санитары будут с вами все время во избежание любых внештатных ситуаций. Номер четыре. Вы ведь сейчас не заняты?» «Я совершенно свободен, мессир. Мне только нужно совершить обход на третьем этаже, раздать лекарство и проверить голодного. Уже полдень». «Наш гость как раз хотел там побывать. Составь ему компанию, будь любезен». Э, э разумеется, как скажете!» Заведующий ушел. Кирилл проводил его взглядом, а потом поинтересовался у очкарика. «Как я могу к вам обращаться?» «Можете по номеру. Мой номер четыре», — откликнулся мужчина. «Знаете, это как-то неудобно. Может, у вас есть какое-то прозвище?» Очкарик замялся. «Если вам так будет лучше, но я его не очень люблю». Оно вечно мне напоминает э, о прошлом. «Что-что?» Переспросил Кирилл. «Ботаник!» Повторил громче очкарик и покраснел. Кирилл заметил, как санитары между собой переглянулись, словно в недоумении. «Хорошо. Ведите меня, ботаник. покажите мне третий этаж?» Продолжение следует...